Кто уверяет нас, будто проиграв матч дома, мы фактически проиграли всю встречу. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Эйнтрахт — клуб уверенный в своих силах, имея в своем составе таких солистов, как Грабольский и Хольценбайн, мы можем и на чужом поле поставить первоклассный спектакль. Во Франкфурте неудачно сыграли наши защитники. Думаю, они получили хороший урок. Сейчас мы в Бундеслиге среди лидеров, и в Киев приехали не как туристы. Игра вызвала большой интерес. На республиканском стадионе трибуны уже были забиты почти до отказа, а люди все шли, и шли. Когда динамовский автобус пробивался сквозь толпы болельщиков, нам улыбались, что-то кричали задорно и воодушевляюще. И это всеобщее настроение праздничности передавались и нам. Даже на разминке мы старались показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать то, на что способны в умении владеть мечом. Гости понаехали из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, прилетел и Виктор Александрович Маслов. Он сказал журналистам: «Девять лет тому назад, находясь в хорошей форме, киевляне дебютировали в европейских турнирах. Все уже тогда ждали от нас весомых побед. Но это особые турниры победы, в них требуют зрелости. Мне думается, что теперь эта зрелость пришла к киевлянам. Я уверен, что сегодня все будет хорошо, хотя Эйнтрахт и из твердых орешков. Всего 52 секунды понадобилось нам, чтобы открыть счет, когда мы всей командой двинулись в атаку. Новый вратарь Винхольд, сменивший Кунтера, Не удержав в руках мяч, сильно посланный Матвеенко, и набежавший Владимир Анищенко добил его в сетку ворот западно германского клуба. Игра продолжалась в таком же быстром комбинационном плане и дальше. Немцы никак не могли уследить за теми, кто нуждался в опеке, хотя меня им удалось при помощи плотного прессинга основательно прикрыть. Но ведь в Динамо не один Блохин голы забивает. После голово в конце первого тайма Колатов воспользовался нервозностью вратаря и переадресовал мяч Анищенко, и тот с близкого расстояния ударил. 2:0. С таким непривычным для немцев счетом мы ушли на перерыв. Мы ожидали, что наши гости, терять им практически было нечего, теперь будут штурмовать и приготовились встретить их и действовать на контратаках. Начало, казалось, подтвердило это. Немцы вывели вперед Рорбха, и тот блестящий использовал предоставленный ему шанс. Но после этого на поле стало происходить нечто непонятное. Гости подолгу разыгрывали мяч на собственной половине поля, действуя так, будто не они, а мы проигрывали. Вызвав поначалу недоумение в наших рядах, тактика Вайзе вскоре перестала быть для нас загадкой. Энтрах Убедившись в надежности динамовской обороны, решил играть в кошки-мышки, пытаясь выманить нас поближе к собственным воротам и контратаковать. Западный германский тренер этим ходом лишь подтвердил, что ничего путного в первом проигранном матче не почерпнул. Более того, хотел навязать нам игру, которая в целом ряде матчей сезона была продемонстрирована динамовцами как вы и знаете модель и успешно прошла апробацию. Будьвайза и чуточку повнимательнее в подготовке Эйнтрахта к ответному визиту. Он непременно бы обратился к характеристикам, столь часто повторявшимся на страницах газет на протяжении сезона. На немцы перестали быть для нас опасным соперником, и заключительные минуты матча, отмеченные, кстати, опаснейшими контратаками Динамо, прошли при полной пассивности гостей, смирившихся с поражением. Итак, мы в четвертьфинале Кубка Кубков. Что же дальше? Опять несовпадение сезонов советского и профессионального европейского футбола и серая, сырая, так сказать, игра ранней весной, когда поля наших стадионов ещё спят под снегом и определяет нашу судьбу. Третий раз подряд мне вручили приз газеты Труд за самую результативную игру. 20 мячей забитых в 29 проведенных матчах.